Издательство «Эксмо» Галина Романова. Неслышные шаги зла. Глава первая. Странная женщина смотрела на него совершенно безумными глазами. В них плескалось море невыплаканных слез и несла такую ерунду, что в какой-то момент ему захотелось заржать на всю редакцию. Он сдержался. Его бы не поняли. Он был новеньким, совсем молодым сотрудником. Отработал всего два месяца. Неплохо, к слову. За это время выпустил три статьи. Темы были актуальными. Он их преподнес аккуратно, завуалировал истинных виновников всевозможными вопросами к читателям. И те активно отозвались, хвалили статьи, писали отзывы. Даже форум какой-то создали. Он не читал. Некогда было. «Рейтинг твоей писанины, малыш, растет, как на дрожжах», ухмыльнулась начальница редакции. Малышом она его обозвала сразу же, как прочла резюме. «Почему? Черт ее знает. В нем было метр восемьдесят восемь роста, мускулатуры на троих хватило бы. И несмотря на голубые глаза и белокурые волосы, он выглядел довольно брутально». «Почему, малыш?» — спросил Максим на одном из обеденных перерывов свою коллегу Леру Одинцову. Та энергично таскала из картонной коробки китайскую лапшу с курицей и правила какой-то текст в компьютере. Их столы стояли рядом. «Хочет тебя?» — отозвалась она меланхолично, с набитым ртом. «Готовься, будет домогаться». «Ого!» — улыбнулся Максим кисло. «Такое возможно?» «Что конкретно ты имеешь в виду?» Лера откатилась в кресле от стола, Оглядела его выразительным взглядом с головы до ног. Что она захотела тебя с первого взгляда? Или что тети тебя всегда хотят в принципе? И он покраснел, как дурак. Тети, может, его и хотели. Он просто старался этого не замечать. И не гордился никогда своей привлекательностью. Скорее наоборот. Иногда даже стеснялся. Нет, я имел в виду, что ее домогательства возможны. И он прокашлялся. Чувствую себя неуютно, под странным оценивающим взглядом Леры. И как этого избежать? Возможно?» «Вполне», — кивнула Лера. «Просто не ведись на ее провокации, и все. К примеру, будет назначать старшим по отделу, отказывайся. Какой ты нахрен старший? Через два месяца. Все равно потом понизит. Будет звать с собой в командировке в какое-нибудь классное место. Заболей». «Сто пудов в отеле к тебе в номер будет ломиться, а то и в купе пристанет. Так что тебе лучше заболеть. Оля попрыгает, попрыгает и отстанет. И станешь ты, Максик, простой рабочей лошадкой. Ты ведь здесь за этим?» «Конечно», — покивал он и запоздало проговорил. «Спасибо, Лера». Макс трижды потом заболел. Пришлось. Ольга Степановна очень активно его окучивала, зазывая с собой в поездки и предложение о повышении сделала. Он отказался. Сослался на отсутствие опыта и желание руководить. «Не за этим я здесь», — Ольга Степановна, покаянно прикладывая руки к груди, бубнил Макс. «Работать хочу, как вол работать хочу». Месяца райской хватило, чтобы понять. Макс Тройский ей не по зубам. И она отстала, но работой завалила по самые брови и все противные интервью были его, и скандальные респонденты тоже. Он не роптал, набирался опыта и зарабатывал деньги. Тем он себя утешал, всерьез подумывая, перевестись куда-нибудь. Но сил просто не стало опрашивать обиженных жильцов ободранных общежитий или выяснять причины переплаты в их квитанциях. Никакого драйва, Лера, жаловался он коллеге вчера за ужином. «Она меня изводит». «Терпи», — отозвалась она, вяло пережевывая блюдо из говядины с каким-то мудреным названием. «Может мне перевестись куда-нибудь?» «Зовут». «Думаешь, будет лучше?» — удивилась она невнятно и отодвинула тарелку. «Редкая гадость — это блюдо». «Так о чем я?» «А, я в трех изданиях поработала, прежде чем тут оказалась. И скажу тебе откровенно, здесь не самое плохое место». «Сейчас Оля устанет от мсти и отцепится. Еще кого-нибудь примет посимпатичнее. Хотя куда уж?» Макс снова покраснел. Лера ухитрялась как-то так делать ему комплименты, что они звучали из ее уст как прицание. Он непривлекательным себя в такие моменты ощущал, а как раз наоборот, убогим каким-то. Девушка-загадка. «М-да». «Сиди на месте, Максик», — посоветовала Лера и подозвала официанта. «А можно мне порцию вареной картошки и большую котлету?» «Вареной?» «Картошки?» Сразу занервничал официант. Ресторан был модным, славился изысканными блюдами с еще более изысканными названиями. И вареной картошки в меню точно не было. Тем более котлет. «Помилуйте». «Ладно, расслабьтесь». Улыбнулась Лера одними губами. кори глаза оставались холодными. «Дайте мне вашего риса с чем-то там пряным». «Будет исполнено», — обрадовался официант и исчез. «Так о чем я?» — нахмурила Лера брови. «Ах да, о твоем бегстве. Рекомендую не торопиться. Кое-что грядет». «И что же?» «Поговаривают, что наш отдел разделят. Служба городских новостей останется у Оленьки» а криминальные новости возглавлю я пойдешь ко мне а домогаться не будешь пошутил он с совершенно серьезным видом он мгновенно решил что не останется подоленным руководством смеешься вытаращилась на него лера фыркнув ты не в моем вкусе блондин кто был в ее вкусе макс не знал он никогда не видел леру ни с кем вообще ни с кем подруг она не заводила с ее слов очень хлопотно и обременительно. Парни у нее не было. «Погиб» — было коротким ответом, когда Максим попытался пристать с расспросами. И вот случилось. Ближе к осени их отдел расформировали, именно так, как и предсказывала Лера. Городские новости отошли под начало Ольги Степановны, а криминальные новости возглавила Валерия Одинцова. «Знаю, как нравится тебе эта тема, Лера», — смотрел с отеческой улыбкой на нее главный редактор. «Но работать придется в основном на земле. Ты это знаешь. А вот со штатом не густо у тебя будет. Пока могу пообещать только одну единицу, кроме тебя. Есть кто на примете?» «Есть», — ответила Лера и кивнула в сторону Максима. Он тоже присутствовал при беседе. «Парень молодой, энергичный, умеет расположить к себе». Уже был замечен благодаря своим успешным публикациям. «Отлично!» — обрадовался главный редактор и руки потер. «Да, совсем забыл порадовать. Вам будет выделен отдельный кабинет». «Да? Зачем?» — насторожилась сразу Лера. «Дело в том, дорогая, сложил пальцы домиком редактор, что ваш отдел был сформирован не просто из-за рейтингов или моей прихоти. Он был сформирован...» в целях повышения качества работы с населением. Вот, к примеру, ситуация. Приходит человек в полицию с заявлением на криминальную, как ему кажется, тему, а состава преступления и нет, и возбудиться они не могут. И тогда им на помощь приходят кто? Правильно, журналисты, которые и выслушают, и помогут, может, даже найдут состав преступления для возбуждения уголовного дела. «Вы должны работать с полицией в тесной сцепке, а никак не конкурировать, как это частенько случается». «Все понятно», — громко фыркнула Лера. «Именно на таких условиях, Валерия Олеговна, и был создан ваш отдел», — покосился в ее сторону начальник. «И без выкрутасов нет тут». Лера потом еще полдня бубнила и грозила невидимому противнику кулаком. «Поверь мне, завалят нас всякими старушками», которым инопланетяне прилетают каждый вечер. На Земле мы работать будем. Как же? Дадут нам. Да не кипятисты так. Время покажет. Попытался хоть как-то утешить ее Максим. Они активно собирали свои вещи из столов. Выделенный кабинет уже видели. Им понравился. Большой, с двумя окнами на запад. Ремонт только неделю как закончился. Мебель поставили новую. И даже диван и холодильник был. Лера обещала из дома притащить аквариум. Надоел дома, некогда ухаживать. «Время покажет, Макс, что это самая большая месть Оленьки», — бубнила Лера, сгребая канцелярку из ящиков стола. «Будем с тобой с утра до вечера слушать всякий бред». Та странная женщина, что довела его до истеричного хохота, на который он так и не решился, приходила уже в третий раз. Очередь прежде до нее не доходила. Лера-то оказалась права. Перед их кабинетом, как к участковому терапевту, постоянно была очередь. Двигалась она медленно. Макс пытался вникнуть в суть каждой жалобы или просьбы. Случались и глупые, но были и обоснованные. Они с Лерой реагировали, проверяли и уже дважды направили жалобщиков в отделение полиции, предварительно созвонившись с участковыми. Попутно выпускали статьи по темам. Популярность мало-помалу росла. И Лере даже пришлось ехать на местное телевидение и принимать участие в какой-то передаче. То есть вы хотите сказать, что человек, которого разыскивал ваш добровольческий спасательный отряд, был похищен маньяком, повторил вопрос Максим, внимательно выслушав женщину. И вот когда он произнес все это вслух, Ему и захотелось заржать. Такие заявления еще к ним не поступали. Были барабашки, неопознанно шатающийся по подъезду объект, странная пластмассовая птица на ветке, которой сто процентов в глаза были вставлены камеры видеонаблюдения. Также были собаки и кошки, которых нарочно разводили, чтобы уничтожать соседей. С этой же целью заводили всяких канареек и щеглов. Но маньяки, про маньяков Макс слышал впервые. И чем убедительнее казалась женщина, тем сильнее ему хотелось ржать. Не смеяться, не хихикать, а именно ржать. Почему он не ушел из этой газеты? Зачем остался? Купился на новый отдел и интересную работу? Где она, та работа? Так, давайте начнем сначала. Мило улыбнулся он. Женщине, сидевшей сейчас напротив. Итак, Нина Николаевна, с чего все началось?